Глава 27 Вы тут не слишком скучали? Я немного задержался, сказал Сергей, заходя в комнату. Мы на этой фразе переглянулись с Юлианной, и она игриво закусила нижнюю губу. Приди, Сергей, на пару минут раньше, и ситуация могла бы выйти неловкой. С одной стороны, то, что сейчас произошло, было непрофессионально. Сергей мог вернуться раньше, другой ворон мог внезапно вернуться из-за изменившихся планов, да и вообще могла случиться целая куча вещей, но все-таки мы люди. И порой мы можем позволить себе маленькие слабости. В конце концов, это и значит быть живым. И боги, сейчас я чувствовал себя живее всех живых. Нет, не очень, ответил ему. «Ладно», — мужчина слегка прищурился, почувствовал что-то странное, но расспрашивать не стал, вместо этого протянул нам по крупному сахарному кренделю, еще горячему. «Спасибо», — поблагодарила его Юлианна. «Передал сообщение?» «Да». Ксения решила отправиться к лодке, сообщить графу неприятную новость о предстоящей ночевке. «Не зря ли?» — поморщилась девушка. «Лучше пусть будет готовым», — поддержал я это решение. «Если бы мы просто не вернулись, он...» Действительно мог подумать, что мы бросили его на растерзание тварям и сделать какую-нибудь глупость. Например, попробовать оборвать поводок, который я создал. А так у него хотя бы будут неплохие шансы, если все сделает правильно. Вряд ли он интересен им настолько, что демоны попробуют подойти к кораблю, несмотря на фонарь. «Жалко парня», — скривился Сергей, — «не хотел бы я оказаться на его месте». «Пусть радуется». Не согласилась Юлиана, уже начав жевать крендель. «Мы могли его на дно отправить вместе с остальными из черного топора, вместо этого еще нянчимся. Фонарь оставляем, хотя он нам самим может понадобиться, если придется из города бежать посреди ночи». «У Лени еще один», — напомнил я. «Слишком маленький». Она имела в виду, что это был напоясный вариант. «Для одного еще, может, нормально, но если бежать вместе...» «Напомню, что у воронов ночью придет корабль, а значит, и на нем есть фонари». «Предлагаете угнать?» — задумалась Юлианна. «Один из вариантов. Угоним, отойдем от Саратова. И дождемся утра, а там уже отгоним в Вольнов оба корабля». «Такими темпами ваше благородие соберет у себя в Вольнове огромный флот», — хихикнула воительница, напоминая, что у нас и так. «Стоит в порту уже несколько трофейных кораблей. Не вижу в этом ничего плохого. В крайнем случае продадим кому-нибудь», — пожал я плечами. «А с порохом что?» Леня сейчас занимается этим, но сложновато это сделать. В прошлый раз нам удалось выдать себя за торговцев, а сейчас с этим некоторые сложности. Пока общались, услышали некоторые новости. Какие? Говорят, юг поразила гниль. На этих словах Сергей помрачнел, да и Юлиана перестала улыбаться и стала очень серьезной. «И насколько все плохо?» Спросила она. «Волгоград закрыт на карантин. Туда уже отправили специалистов и мракоборцев из столичных княжеств». Так. «Что за гниль?» — спросил я, на что парочка удивленно уставилась на меня. Сергей в итоге справился с удивлением, в конце концов он тоже был одним из тех, кому я доверил свою тайну, а вот Юлианна смотрела на меня, как на дурачка, который спросил что-то очевидное. «Хворь», — пояснил Сергей, и Юлианна, справившись с шоком, кивнула. «Очень скверная хворь. Говорят, ее вызывают колдуны, а гнилью ее называют, потому что человек буквально гниет заживо». При этом девушку передернула. «Сама видела несколько эпидемий. В моих краях говорят, что колдуны травят воду своей ворожбой, и любой, кто ее выпьет, будет гнить заживо, отдавая свою боль колдуну. И из этой боли и страданий они будут черпать силу и становиться сильнее». Я задумался над услышанным, но мало что мог по этому поводу сказать. Подобные практики вроде как существовали в моем мире, но, во-первых, были под строжайшим запретом, а, во-вторых, далеко не каждый был способен их применить. Долгое время магия никак не систематизировалась и не развивалась, как бы странно это ни звучало. Одаренные получали особые силы и зачастую только их и развивали, а какой-либо базы для развития сторонних талантов не было. Лишь после того, как в нашем мире открылись пробои, и мы смогли встретиться с темными эльфами и дракасами, наши знания о магии сильно расширились. Но даже так настоящих магов в мире не так уж и много. Зачем тратить годы на освоение и практику сложных плетений, если полученный дар позволяет создавать определенные чары по щелчку пальцев? Многим охотникам большего и не нужно, ведь если есть сильный боевой дар, то ты и так можешь легко сжигать врагов, а если такового нет то большая часть одаренных выбирает иную профессию, где боевая магия и не требуется. Артефактором, как я в этом плане, чуть сложнее. Приходится изучать гораздо больше и глубже, но даже так, едва ли я могу похвастаться выдающимися магическими умениями. «Те немногие, кто выживает, после нее навсегда становятся калеками», добавила Юлианна, «но большая часть не выживает». «Болезнь, значит», задумался я. «Возможно, это какой-то штамм чумы». В то, что это делают колдуны, я не очень верю, в моем мире хватало эпидемии и без всякой магии, но то, что подобное так близко, вызывает беспокойство. Понятно, почему в Волгограде устроили карантин, нельзя, чтобы болезнь расползлась дальше, благо из-за специфики мира этот самый карантин поддерживать довольно легко. «Достаточно поставить кордоны на ближайших поселениях, скрываться по лесам, хуторам и прочим. Люди попросту не смогут из-за демонов мрака. Действительно, скверные новости. Но не будем забивать пока себе ими голову. Возможно, мы со временем найдем лекарство. В конце концов, Алина — лекарь, и ее дар вполне способен излечивать даже самые серьезные заболевания. Только на нее и будем молиться», — вздохнул Сергей. Больше ничего интересного Сергей сообщить не смог, но сам тот факт, что на юге бушует страшная эпидемия, меня не обрадовала. Хотя есть в этом и нечто хорошее. Вольнов не превращается из-за этого в проходной двор. Оставалось только ждать. Ближайшие часы мы просто играли в карты, и наш скромняга Сергей обыгрывал даже Юлианну, хотя та определенно жульничала. И ни она, ни я не понимали, как он это делал. Мужчина в ответ лишь загадочно улыбался, обчищая наши карманы. Играли на мелочь, разумеется, но, тем не менее, неприятно. «Знаешь что, Сергей? Сделал я глубокий вдох. Больше я с тобой играть не сяду. Ваше благородие, ну что вы, если хотите, я верну. Я поморщился и остановил его. Оставь. Но играть я с тобой больше не сяду. Я тоже, ты жулик. Уж кто бы говорил!» — усмехнулся я. Юлиана обожгла меня недовольным взглядом, словно спрашивает и вообще на чьей стороне? На чьей, на чьей, на своей. Я-то, в отличие от этой парочки, играл честно, просто Юлиана жульничала хуже Сергея, намного хуже. Если хотите что-то сказать, ваше благородие, то говорите прямо. Недовольно буркнула она, надув губки. Стук в дверь прервал наши разговоры и заставил переглянуться. Я тут же занял место неподалеку от кровати, сложив руки за спиной и накинув в веревки так, словно руки связаны. Юлиана накинула капюшон и отступила к стене. А Сергей направился к двери тоже, постаравшись скрыть лицо. «Скучали». Раздался голос того самого ворона, что навещал нас первый раз. Он зашел по-хозяйски, как и в прошлый раз, но воровато оглядел помещение, словно выискивал угрозу. Еще бы было тут что высматривать. Комнатка совсем небольшая. Нам троим тут было тесновато, но это мелочи, ночевать тут все равно не придется. «Хорошие новости, как и говорил, корабль прибудет ночью. Вы двое поможете его сопроводить, после чего останетесь в Саратове. На днях вас найдут ваши вороны с новым заданием». С этими словами мужчина подошел ко мне и криво ухмыльнулся. Юлиана с Сергеем переглянулись, им новость о том, что они останутся, не понравилась. Да и мне, собственно, тоже. Но, видимо, придется импровизировать на ходу. Мужчина с хозяйским видом уселся на кровать и завел с нами беседу. Выходила она напряженной и шла далеко не гладко. Впрочем, сам ворон делал вид, что все нормально. Я думал, ты меньше, черноперка, обратился он к Юлиане. «Для прошлого задания пришлось немного набрать массы». И, глазом не моргнув, соврала Юлианна. «И что за задание?» Он слегка прищурился, едва сдерживая улыбку. «Такое, что если я расскажу, то мне придется тебя прикончить», ответила ему девушка полуулыбкой. «А ты мне нравишься. Надеюсь, еще получится вместе поработать. Люблю баб с характером и крепкой задницей». «Ладно, идемте. Нужно сдать этого колдунишку, а дальше он уже. Не ваша проблема». Юлиана кивнула. И наш таинственный друг поднялся с кровати, подошел ко мне и заставил встать на ноги. «И не рыпайся», — сказал он мне, продемонстрировав небольшой тонкий кинжал, напоминающий больше шила. «Я проткну твое сердце быстрее, чем ты пискнешь. Уяснил, тебе тут никто не поможет». Я промолчал, одарив его хмурым взглядом. «Все, пошли». Меня спустили вниз. Вперед ворон отправил Сергея, а Юлиану держал рядом, чтобы в случае чего подстраховывало. Перед уходом он что-то крикнул трактирщику, и те двое рассмеялись. «Я не вслушивался». Это было что-то из разряда. «Мы с друзьями пойдем прогуляемся. Организуй нам баньку». На улице уже стояла ночь. Город довольно быстро вымирал. Лишь немногие из улиц были освещены. Пусть город и был защищен охранителем, но страх перед ночью за века сильно вгрызся в разум людей, и даже зная, что тут безопасно, они не горели желанием покидать дома после заката. Так что шли мы практически незамеченными для большинства, и я на будущее сделал для себя зарубку на этот счет. Понятно, почему ночью вымирал вольнов ламп, и пусть и освещали центральные улицы, но какой-нибудь демон ценой своей жизни вполне мог добраться до одного из людей, спикировав вниз, например. Только вот теперь я понимал, что вымирал вообще любой город. Я легко мог бы провести по улицам города целый боевой отряд и ворваться прямиком к князю в гости. А что? Не такой уж и плохой план. У меня даже есть пара мыслей относительно того, как это провернуть. Но это чуть позже, когда разберусь с воронами. Будем разбивать врагов одного за другим. Князь лишь через пару дней поймет, что его воины, отправленные в Вольнов, не вернутся. «Черный топор, простите за каламбур, пошел на дно, как топор». «Мы потихоньку вышли к докам, где уже давно не было людей. Из-за эпидемии на юге людей в порту работало немного, в основном рыбаки, что добывали рыбу неподалеку. Торговых судов, на первый взгляд, было всего пара штук, и то, полагаю, что это местные, что лишь готовятся к торговому сезону. Мы прошли на самый край доков и двинули по одному из старых деревянных причалов. Мой провожающий зажег факел и помахал им особым образом. То закрывал огонь плащом, то снова демонстрировал. Подавал сигнал для таинственного корабля, который прибыл по мою душу. Лодка, а за нами пришла именно она, явилась минут через двадцать. Гребец был всего один. Невзрачный и худой мужчина. Он пришвартовал лодку и забрался на причал, поприветствовал сопровождающего. «Это он?» — кивнул на меня прибывший. «Да, барон Вольнова, как и хотели старшие». «Не впечатляет». «Ага, я тоже так сказал», — усмехнулся ворон, после чего развернулся к моим сопровождающим. «Вы свободны. Дальше мы сами». Сергей бросил на меня короткий взгляд, и я ему кивнул. «Все, на этом тайная миссия заканчивается. В одиночку оказываться в стане врага я не собирался. Ворон развернулся к нам, пока второй собирался спустить меня на лодку, и в этот момент к нему рывком бросилась Юлианна. Тип что-то почувствовал, стал разворачиваться, вскинув шило, но то вылетело у него из руки под воздействием моей силы, а миг спустя воительница утопила кинжал в его горле». Я в тот момент дернулся ко второму, который тоже попытался схватиться за оружие, и отработанным движением повалил его на причал, заломав руку за спиной, а второй приложил трофейную заточку к его горлу. «Не двигайся». А он и впрямь не стал, мгновенно осознав, что остался в полном одиночестве. Юлианна сбросила мертвое тело в воду. Утром его обнаружат, но нам какое дело? Позади послышались шаги. Друзья похватались за оружие, но это оказались другие мои товарищи. Видимо, держали дистанцию, увидели потасовку и поспешили на помощь. «Да вы хоть понимаете, на кого руку подняли!» — прошипел захваченный в плен. «На воронов, которые решили меня куда-то доставить. Да-да, я в курсе, специально попался в ваши лапы», — довольно ухмыльнулся я. «А теперь ты отведешь нас к остальным». Даже странно, мужчина не сопротивлялся, совершенно безропотно забрался в лодку и даже не пытался ничего выкинуть, хотя я на его месте непременно попробовал бы. Ему достаточно было немного отплыть, и нам было бы проблемно его достать, но нет. Я на всякий случай держал его на мушке револьвера, нисколько не доверяя его покладистости. Он даже напуганным не выглядел, что лишь усиливало мою подозрительность». «Не сомневаюсь, что там нас ждет ловушка. Вопрос какая? Если ворон рассчитывает лишь на численный перевес, то очень быстро он поймет, что это нисколько не поможет. Раскидаем их без проблем». Но чтобы он не провернул никакого трюка с фонарем, его на всякий случай взял в руки Сергей. Так мы и плыли в пятером на лодке, и чувствовалось, что многовато веса для такой посудины. Но держались нормально. «Где ваш корабль?» «Я не вижу фонарей», — ткнул я в спину ворону револьвером. «Терпение», — криво усмехнулся он, — «скоро вы его увидите и сами этому не обрадуетесь». Только злодейского смеха не хватало ему, но, когда понимаешь, что впереди ловушка, то подобные запугивания не так уж и работают. Мы шли все дальше и дальше во мрак ночной реки. Ксюша то и дело косилась на небо, высматривая летунов. Те вне всякого сомнения, были и, скорее всего, тоже нас видели, но приближаться не смели. Демоны мрака довольно трусливы, когда дело касается дневного света. Лишь их владыки, колдуны, могут приказывать им нападать, рискуя развоплощением. А без этого они так и будут кружить где-то рядом, но не приближаться. «Я что-то вижу», — внезапно сказала Ксюша, оторвав взгляд от неба и уставившись вперед, в ту сторону, куда мы плыли. «Там что-то большое». «Большое?» Не поняла Юлиана и всеми силами пыталась рассмотреть, что там такого увидела рыжая. Я тоже обернулся, но ничего в ночной мгле не увидел, по крайней мере, вначале, но очень быстро впереди загорелись огни, и из тьмы стали проглядываться очертания чего-то действительно большого. «Что это?» — Сергей побледнел. «Юлиана и Ксюша просто настороженно смотрели на нечто впереди, и лишь я улыбался улыбкой безумца».